Приложил ладонь к ее губам. Она ее поцеловала. «Для меня жизнь кончена», — сказал я. «Я не смею больше отлучиться». Колодец словно разверзся у меня под ногами. Скользкие камни, ледяная вода. Эти подробности, как нож в сердце. Я встал, охваченный непонятным гневом из-за навалившегося страха. Я его зарою. И немедленно вскрикнул я. «А врач тебя тщательно обследует». Понадобится, съездим на консультацию в Нант. Мне нужно выяснить все до конца. Такое недомогание ненормально. Пожалуйста, Франсуа. Я вышел в сад. Вокруг колодца натоптано. Я присел, в свою очередь, на край колодца. Камни отцарапаны. Мне трудно представить, какая тут произошла битва. В то время как я, наклонившись, я видел очень далеко внизу Синий квадрат неба и черный шарик собственной головы. Да, если по какой-либо причине вдруг покинут силы и чуть переместится в центр тяжести, кувырнешься непременно. Я было поэкспериментировал и тотчас с бьющимся сердцем вцепился в край. Фатальная случайность, что Элиан здесь проходила как раз тогда, когда почувствовала себя плохо, учитывая, что она нечасто подходила к колодцу. Летом я сад поливал сам. А когда приходилось много ездить, помогал садовник из Бувара. Приходил два раза в неделю. Открылась калитка. Доктор Малле. Я обратился к нему со своими опасениями. Малле, малый, лет сорока, крепкого сложения. Нельзя сказать, чтобы он отличался острым умом, но у него большой опыт, и он очень осторожен. Я редко бывал у него за недостатком времени. И еще из-за того, что между нами мало общего. Но к его мнению я прислушивался. «Драматизируете», — заметил он. «Кто угодно и где угодно может почувствовать слабость. Здоровье вашей жены отменное, но это ничего не значит». Однажды у меня прихватилось сердце. Я потерял сознание, находясь за рулем, и в результате здорово поранил лицо. Так вот, я поехал к шефу в Нант, он тщательно меня обследовал, но объяснить, почему у меня забарахлило сердце на 2-3 секунды у него оказалась кишка тонка. И я, так же, как и ваша жена, почувствовал себя не в силах что-либо предпринять. Я умирал, буквально умирал. Согласен, от этого просто так не отмахнешься. Кстати, она не беременна. Я уже, поднимаясь по лестнице, сам себе возразил. Нет, думаю, что нет. После такой холодной ванны у нее появились бы другие симптомы. Что ж, посмотрим. Но повода для отчаяния нет, поверьте. Он пробыл целый час, расспрашивая Элиану, Проявляя замечательную заботу и терпение, добросовестно слушая, пальпировал, осматривал, затем набросил простыню. «Прекрасно!» — сказал он. «К счастью, мои больные на вас не похожи, иначе мне пришлось бы прикрыть лавочку». Он пожал мне руку, я проводил его до калитки. «Уверяю вас, у нее все в порядке!» — утверждал он. «Может, она не такая здоровячка, как кажется, с виду, но все пройдет без последствий. Она хорошо себя чувствует здесь». А почему бы ей чувствовать себя плохо? Мало ли, выводить ее погулять, это поможет ей восстановить силы. Я передал наш разговор Эльяну. Может, стоит отдохнуть несколько дней. Хочешь поехать на юг? Она отказалась. У меня работа, и она никогда не согласилась бы стать для меня обузой. Я не настаивал. Жизнь входила в свое русло. Только матушка-капитан стала каждый день заходить утром на пару часов помочь по хозяйству. В этот вечер в буваре меня остановил Мильсан, чтобы передать, что меня просят приехать на мутье. По поручению мадам Элли, объяснил он. Знаю, у нее вроде бы лица, гепард. Зверь опять заболел. Негретянка подошла ко мне и просила вам передать. У меня нет времени. Хорошо, я только выполняю поручень. Я пожал плечами. Показывает, что действительно, мадам Элли и ее гепард для меня не имеют никакого значения. И откровенно признаюсь, в эту минуту так оно и было. Так оно было и на завтра, когда я сосредоточенно работал весь день, не отвлекаясь ни на минуту. После случившегося что-то, как будто умерло во мне. Еще через день, лаская Тома, я задумался о Ньете, правда мимолетной, с профессиональной точки зрения. Нарушили диету, может, дали лекарства, используемые там. Если нет, в действительности больна, то и у нее есть право на лечение. Я отправился в свое утреннее турне, слегка печальный, очень спокойный и в совершенстве владея собой.